Глава 6 Первый переломный пункт. История — это череда сцен. Некоторые из этих сцен ожидаемы. Некоторые из них намеренно повторяются, чтобы сделать акцент. Но некоторые сцены меняют всё. Такие сцены называются переломными или поворотными пунктами. Они вводят существенные элементы и события, которые в дальнейшем меняют ход истории. В вашей истории может быть сколько угодно сюжетных точек, как относительно маленьких, так и пугающе огромных. Поворотные пункты двигают историю вперёд. Они всё переворачивают с ног на голову, не дают угаснуть конфликту и лишают героя всякой возможности успокоиться. Первый поворотный пункт, который располагается примерно на отметке 25% повествования, не вполне верный термин, потому что на протяжении первой четверти истории может быть любое число сюжетных поворотов. Например, в фильме «Подмена» «Челленджин» несколько критических сюжетных точек, похищение сына героини, после чего ей возвращают ребенка, который оказался не ее сыном, а полиция настаивает, чтобы она все равно его взяла, до того, как она на отметке одной четверти принимает решение дать отпор коррумпированным полицейским. Отличие сюжетной точки, расположенной на отметке 25%, от любой предыдущей заключается в том, что она меняет всё. Для ваших персонажей это точка невозврата. Первый переломный пункт — это момент, когда заканчивается подготовка к действию, и ваш герой переходит свой личный Рубикон. Однако это не просто событие в жизни главного героя, как похищение ребёнка в подмене. Это событие, которое либо включает реакцию героя, его сильный и бесповоротный шаг, решение героини в фильме «Подмена» бороться с полицией, либо за которым следует такая его реакция. Первый переломный пункт знаменует конец первого акта, а реакция на него персонажа — начало второго. В некотором смысле первый переломный пункт является кульминацией первого акта. Так в чём же причина такого, казалось бы, произвольного размещения первого поворотного пункта на отметке 25%? Почему именно здесь, а не на отметке 10% или 40%? Всё просто. Именно в этой точке врождённое чутьё читателя подсказывает ему, что должно произойти нечто важное. Если вам доводилось когда-нибудь смотреть или читать историю с плохо проработанным сюжетом, Когда первый переломный пункт пропущен или запаздывает, то, возможно, вы инстинктивно понимали, что история затягивается. Скорее всего, вам стало скучно, и вы принялись за другие дела, так и не узнав, чем она закончилась. Отсутствие первого поворотного пункта означает отсутствие перелома, а это приводит к тому, что первый акт тянется слишком долго. В то же время, если первый переломный пункт имеет место слишком рано, Затягивается второй акт. Если обращать внимание на основные поворотные пункты при просмотре фильма, их можно отследить с точностью до минуты. Поэтому фильмы представляют собой особенно ценный материал для изучения структуры, ведь мы можем рассмотреть структуру всей истории за один сеанс и безошибочно определить поворотные пункты, разделив общее время просмотра на четыре. Литературное произведение — более гибко в плане размещения сюжетных точек, однако помните о четвертных отметках. Это общий принцип. Примеры из кино и литературы. Поскольку первый переломный пункт один из самых динамичных моментов в любой истории, он легко распознается и его интересно изучать. Давайте посмотрим, что происходит на отметке приблизительно 25% во взятых нами для примера историях. Гордость и предубеждение. После балла в Незерфилд-парке Дарси и сестры Бингли убеждают мистера Бингли вернуться в Лондон и забыть о своих растущих чувствах к Джейн. В истории уже много чего успело произойти. Лидия и Китти влюбились в офицеров, Уикхем настроил Элизабет против Дарси, Джейн и Элизабет жили в Незерфилде во время болезни Джейн, а мистер коллинс предложил Элизабет выйти за него замуж. Но все меняется на отметке 25%, когда уезжают Дарси и семья Бингли. Это событие разбивает сердце Джейн и вызывает гнев Элизабет по отношению к Дарси. Это также меняет общую картину истории, поскольку нескольких значимых персонажей больше нет в окружении семейства Беннет, и они уже не могут с ними общаться, как в первой четверти книги. Это замечательная жизнь. В первой четверти истории Джордж Бейли неуклонно шел по выбранному им пути. Несмотря на различные заключения в Бетфорд-Фоллс, он собирался в Европу, чтобы отдохнуть и поступить в колледж. Затем подходит время первого поворотного пункта, и жизнь героя меняется навсегда. Когда от удара умирает отец, планы Джорджа рушатся. Как и в романе «Гордость и предубеждение», все установленные модели коренным образом меняются. Это больше не история о беззаботном молодом человеке, разгуливающем по городку. С этого момента эта история о человеке, вынужденном взять на себя ответственность за продолжение дела своего отца. Игра Эндера. На четвертной отметке истории Эндер переходит из школы в армию Саламандр после победы в противоборстве с Задирой Бернардом. Ум, упорство и лидерские качества Эндера помогают ему занять своё место в боевой школе. Он доказал самому себе, другим детям и инструкторам-наблюдателям, что сделает всё возможное для того, чтобы выжить. Первый переломный пункт также меняет правила игры, в прямом смысле поместив Эндера в новое окружение. Как член армии Саламандр, он окажется в новом месте и столкнётся с новыми проблемами. Хозяин морей на краю земли Починив внезапный и вновь выйдя в море, чтобы упуститься в погоню за французским приватиром Ахерон, Джек пребывает в уверенности, что все идет по его плану. Однако ему и зрителям, как снег на голову, обрушивается первый переломный пункт. Капитан с изумлением обнаруживает, что не внезапный преследует ахирон, а наоборот враг почти настиг его судно, гораздо меньшее по размерам. Тотчас не только гаснет его вера в лёгкую победу, да и вообще в победу, но и над ним самим и над его экипажем нависает угроза попасть в плен. Они изо всех сил пытаются уйти от погони, но игра в кошки-мышки, которая будет продолжаться всю оставшуюся часть истории, начинается по-настоящему. Основные выводы. Чему учат нас виртуозно исполненные поворотные пункты в этих книгах и фильмах? Первое. Первый переломный пункт располагается приблизительно на отметке 25%. Гордость и предубеждение — единственный из четырех примеров, в котором она запаздывает, и то всего на несколько страниц. Второе. Первый переломный пункт — это событие, которое все меняет и становится переломным моментом лично для главного героя. Третье. Первый переломный пункт почти всегда меняет историю настолько безвозвратно, что это касается даже окружения героя, физического места действия или состава второстепенных персонажей. Четвертое. Первый переломный пункт представляет собой нечто, обязательно вызывающее сильную и необратимую реакцию главного героя. Первый переломный пункт — один из наиболее захватывающих моментов в любой истории. Используйте его на полную катушку, Выберите сильное критическое событие, которое вынудит вашего героя всеми силами вступить в борьбу. В конце первого акта вам необходимо так поразить читателей, чтобы у них и в мыслях не было закрыть книгу. Провоцирующее и ключевое событие. Первая четверть истории опирается на два важных и необратимых момента — провоцирующее и ключевое событие. Я так долго откладывала разговор о них, потому что эти события могут иметь место в самых разных элементах структуры, которые мы уже обсудили. Теперь, когда у вас уже есть представление о крючке, первом акте и первом переломном пункте, вы сможете яснее понять, как и в чем провоцирующее и ключевое событие влияют на эти моменты. Иногда провоцирующее и ключевое событие следует непосредственно друг за другом, Дети попадают в Нарнию сквозь картину и присоединяются к принцу Каспиану в романе Клайва Юиса «Покоритель зари» или «Плавание на край света» «The Voyage of the Don't Ride». Иногда их разделяет весь первый акт. Прибытие военнопленных в лагерь и рытье первого тоннеля в фильме Джона Стёрджеса «Большой побег». А иногда одно из них случается еще до того, как начинается история. Война в романе «Рассказ служанки» «The Handmaid's Tale» Маргарет Этвуд. Большинству авторов знакома идея о том, что провоцирующее событие — это момент официального начала истории, когда жизнь героя меняется навсегда. Однако существует масса неверных представлений о провоцирующем событии, и многие из них обусловлены простым фактом — о ключевом событии либо забывают совсем, либо путают его с провоцирующим событием. Начальное событие называется провоцирующим, поскольку приводит историю в движение. Первое визуальное представление ключевого события показывает нам, о чем будет эта история, и вводит главного героя в сюжетную линию. Когда мы представляем историю в виде цепочки из костяшек домино, провоцирующее событие всегда будет первой костяшкой. Качните ее, и вся цепь придет в движение. Провоцирующее событие редко остается незаметным. Это момент, который меняет всё для главного героя и ставит его на путь, по которому ему придется идти до конца истории. Не нужно слишком вдаваться в подробности. Понятно, что каждое событие в жизни связано с предыдущим. Если бы герой не родился, и если бы не встретились его родители, как и родители его родителей, он, вероятнее всего, не пустился бы в приключения. Но если вы не создаете еще одного Дэвида Копперфилда, то факт рождения персонажа или свадьбы его бабушки с дедушкой вряд ли станут провоцирующим событием. Приглядитесь внимательнее и отыщите событие, которое непосредственно влияет на сюжет. Иногда провоцирующее и ключевое событие могут совпадать, но, как правило, они разделяются. Ключевое событие — это момент, когда провоцирующее событие начинает затрагивать героя. Например, в большинстве детективов провоцирующее событие, преступление, происходит без участия главного героя и не касается его до наступления ключевого события, когда он берется за расследование. Ключевое событие — это связующее звено между героем и новым импульсом к движению, который вызывает провоцирующее событие. В большинстве случаев мы встречаемся с двумя подходами к определению правильного места, для провоцирующего события. Первый предполагает, что оно всегда совпадает с крючком в первой главе, а второй, что оно всегда является первым переломным пунктом на отметке первой четверти. Оба подхода чересчур категоричны. Крючок и первый переломный пункт относятся к конкретным поворотным пунктам вне зависимости от того, когда произойдет провоцирующее событие. Важно не просто привязать провоцирующее событие к какому-то месту в истории, а выбрать для него самый подходящий момент. Иногда стоит сразу рассказать о нем читателям, а иногда лучше немного повременить. Ключевое событие происходит после провоцирующего события, потому что его задача заключается в том, чтобы не дать главному герою проигнорировать провоцирующее событие. Иногда между провоцирующим и ключевым событиями Проходит весь первый акт, однако обязательно нужно сделать так, чтобы ключевое событие случилось до первого поворотного пункта. Примеры из кино и литературы. Лучший способ разобраться в различиях между провоцирующим и ключевым событиями, а также понять, как расположить их по отношению друг к другу, это проанализировать их в работах профессионалов. Давайте посмотрим на наши примеры из книг и фильмов. Гордость и предубеждение. Прибытие семьи Бингли и Дарси в Мэритон — это провоцирующее событие, с которого начинается неуклонное движение истории по принципу домино. Однако главная героиня, Элизабет, не участвует в провоцирующем событии до момента встречи с Дарси на балу в Мэритоне, когда он отказывается с ней танцевать. Это и является ключевым событием. Это замечательная жизнь. На протяжении всего первого акта этого фильма происходит знакомство с персонажами и раскрытие их характеров. Провоцирующее событие наступает лишь в первом переломном пункте, когда отец Джорджа умирает от удара. Это момент, который навсегда меняет жизнь героя и запускает движение к следующим поворотным пунктам. Но пока герой не принял решение стать ответственным секретарем в Бейли Бразерс Билдинг Энд Лоун, он мог уйти в любую минуту. его выбор остаться в бэдфорд фоллс и составляет ключевое событие, потому что официально вовлекает его в сюжет. Игра Эндера Провоцирующим событием, приводящим в движение сюжет в этом классическом научно-фантастическом произведении, является вторжение инопланетной расы жукеров, случившееся 80 лет назад. Это событие происходит до начала истории и рассказывается о нем исключительно в ретроспективе. Однако без этого вторжения Эндер, как третий ребёнок в семье, никогда бы не родился. Ключевое событие, безвозвратно втягивающее его в битву, решение поступить в боевую школу сразу после того, как его туда приглашают полковник-граф и международный флот Земли. Хозяин морей на краю Земли. И вновь провоцирующее событие происходит до начала истории. После вступительных титров Зрителям сообщают, что капитану Джеку Обри дано распоряжение не позволить пройти в воды Тихого океана французскому приватиру Ахерон, намеревающемуся развернуть военные действия в этом районе, захватить, потопить или сжечь. Но только после ключевого события нападение Ахерона на фрегат внезапной во вступительных кадрах персонажи оказываются безвозвратно вовлеченными в сюжет. Основные выводы. Рассмотрев на примерах то, где располагаются, как используются и как взаимосвязаны друг с другом провоцирующие и ключевое событие, что мы узнали о включении этих важных моментов истории в наши книги? Первое. Провоцирующее и ключевое событие должны произойти в течение первой четверти книги, желательно в начальной главе или в первом переломном пункте. Однако мы вольны сами решать, какой момент является оптимальным для нашей истории. Второе. Провоцирующее событие приводит в движение цепочку элементов сюжета по принципу домино. Третье. Ключевое событие происходит после провоцирующего события. Четвертое. Ключевое событие вовлекает главного героя в сюжет. Пятое. Иногда провоцирующее событие может произойти еще до начальной главы. Однако ключевое событие должно случиться в самой истории. Читатели должны его пережить. Неразрывная взаимосвязь провоцирующего и ключевого событий будет подпитывать всю вашу историю. Придумайте самую эффектную и запоминающуюся комбинацию, на которую вы только способны. Тщательно продумайте место этих событий в первой четверти книги. Пусть сюжет увлечет читателей так же безвозвратно, как и самого героя. Второй акт — это блок действий, который объединяет драматический контекст, известный как противостояние. В нем главный герой преодолевает одно препятствие за другим на пути к достижению своей исключительно важной цели. Сидфилд.